Вот что мой грошовый ум открыл Я открыл, что наше великая, огненное, лучистая хломида — солнце В день святой Пасхи рано утром занимательный живописный играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою от того короткий, что, подобно всем прочим предметам, видимым и невидимым, от холода сжимается, и от того, что солнце рано заходит. А ночь от возжжения светильников и фонарей, расширяется ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают, подобно овцам, и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий, и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. «Приезжайте ко мне, дорогой соседушка, ей-богу! Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся, и вы меня, поганенького, вычислением различным поучите». Я недавно читал у одного французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра, например. Мы теперь постное едим, но для вас будем готовить скоромное. Дочь моя, Наташенька, просила вас, чтобы вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципея. Все у ней дураки, только она одна умная. Молодежь, теперь я вам скажу, дает себя знать. да им Бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой, Иван, майор. Человек хороший, но между нами, сказать, бурбонный наук не любит. Это письмо должен вам доставить мой ключник Трофим ровно в восемь часов вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по-профессорски. Нечего с этим племенем церемониться. Если доставит позже, то значит в кабак Анафима заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман, не нами и окончится. А потому непременно приезжайте с машинками и книгами, Я бы сам к вам поехал, да конфузлив очень, и смелости не хватает. Извините меня, негодника, за беспокойство. Остаюсь уважающий вас войско Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед Василий Семибулатов.